Данила Наскоро накинул скудную пропахшую потом и долгой дорогой одежду и поплелся за Костей на второй этаж к уже знакомой пластиковой двери. Выходя из казармы, он укратко обернулся. Ромка шел следом. Пока не спускались, Костя не вымолвил ни слова. Вчерашнюю веселость и задиристость, как ветром сдуло. За столом, как и в прошлый раз, сидел Андрей Анатольевич. которого тут все называли просто «Старик». Но Данила подозревал, что в глаза боссу никто такого не скажет. В его руке уже дымилась утренняя сигарета, наполняя кабинет тошнотворным едким запахом. Данила замутила. На голодный желудок переносить эту вонь оказалось невозможно. По обеим сторонам стола сидели на жестких стульях пятеро суровых на вид мужчин. Они не курили, но исправно отхлебывали горячий чай из массивных кружек. Костя подтолкнул Данилу вперед, а сам вышел, закрыв за собой дверь. Присутствующие с любопытством уставились на парня. ромко отошел к окну, наблюдая за другом со стороны. «А, вот и наш гость!» – кивнул Даниле старик. «Бери стул, присаживайся!» Данила повиновался, сдерживая рвотные позывы. Дышать стало совсем тяжело. «Выпей чайку!» Перед ним поставили кружку с ароматным напитком, который он так и не попробовал вчера. Данила сделал глоток, только чтобы заполнить чем-то сжавшийся вмятый мешочек желудок. Не сразу, но по телу развелось тепло. Сигаретный дым практически перестал волновать. «Вот и славно!» – хлопнул старик по коленке. Пятерка продолжала разглядывать Данилу. В одном взгляде проступало недоверие, в другом – снисхождение, в третьем – открытая враждебность. Но два лица остались непроницаемыми. Вот это действительно серьезные люди. Петр Собуров, которого так боялся Данила, выглядел капризным подростком в сравнении с этими мужиками. Все в одинаковой военной форме, цвета мокрого асфальта. Головы коротко стрижены, две из пяти покрыты потрепанными фуражками. На ногах берцы, видавшие виду кулаки в черных перчатках без пальцев. На лицах каждого можно ковать металл. Но на этом сходства заканчивались. «Господа!» – обратился старик к командирам. «Знакомьтесь, Данила. Его-то мы и ждали все эти годы. Пятерка в разнобой лениво закивала, задумчиво ухмыляясь, каждый своим мыслям. «Перед тобой, мальчик мой, глава пяти отрядов. С их подопечными ты спал бок о бок прошлой ночью. Лучшие бойцы в этой части света». С гордостью закончил он. «Здрасте». Неуклюже выдавил из себя Данила, отхлебнув еще чая. В ответ ему снова покивали. «Знакомься!» – продолжил старик. «Владимир Калинин!» Старик указал на самого худого из пятерых, с острым лицом и хитро прищуренным взглядом. «Игорь Юсупов!» Невысокий, коренастый, с черными глазами и холодной улыбкой. «Виктор Волошин!» Самый маленький из пятерки, плотно сбитый, темноволосый, с узким лицом и лукаво-блестящим взглядом. Илья Горлов. Даниль показал, что Горлов и Волошин – братья. Но лишь присмотревшись, он понял, что Илью отличали идеально круглые глаза и голова такой же формы. И слава Ларионов. Этот мужчина, казалось, состоял из квадратов и прямоугольников. Даже челюсть его выдавала стороны прямыми углами. А под прямоугольным лбом с массивными бровями засели два разреза глаз, так не кстати округлявшиеся время от времени. «Когда меня не будет на месте, выполняй любой их приказ!» Данила коротко кивнул. «Хорошо, с этим разобрались. Теперь дальше!» Старик затянулся, выдохнув белое облако, заставившее Данилу сделать глубокий глоток из кружки, пока дым не рассеялся по кабинету. «Мира с нами нет. А значит, нам нужен толковый программист, чтобы закинуть тебя обратно в сеть. Мы с тобой это уже обсуждали вчера. Я этим займусь, а тебе придется над собой потрудиться. Чтобы выжить в свободном мире, мало иметь чип в голове». Он постучал рукой с сигареты по затылку. «Да ты у нас еще и вынете засветился!» Данила вспыхнул, вспомнив тот унизительный допрос ФСБ, после которого в сеть, да и в интернет-начипованных, запустили запись разговора с агентом. «Поэтому, чтобы ты мог защитить себя в случае чего, тебя будут тренировать». «Не они!» Заметив взгляд Данила, уточнил старик. «Тобой займется Костя. Он лучший из моей охраны. Когда придет время, ты должен быть готов быстро бежать, драться или выдерживать удары. Только учти, сосунков у нас тут не терпят. Будешь филонить или хныкать, Костя быстро приведет тебя в чувство». Данила невольно вспомнил кулаки кувалды этого парня, поспешив спрятать испуг за очередным глотком чая. «Когда Костя с тобой закончат, перейдешь в один из отрядов моих командиров. Только это будет не скоро. Вопросы есть?» «Да», — против воли вырвалось у данила Звук собственного голоса, слабый, неуверенный, привел его в чувство Он глянул на Ромку, тот кивнул, поддерживая друга. Взгляд этот обеспокоил Пятерку. Да и старика тоже. «Что будет, когда вы найдете программиста?» «Он настроит оборудование, и мы закинем тебя в сеть. Нужно проверить, как работает код Сережи. Там встретишься с мирой, а дальше по ситуации». Старик чеканил фразы, будто отдавал приказы. «Еще?» Он затушил сигарету, ловко выводив из кармана следующую, и тут же ее подкурил. Данила покачал головой, давая понять, что вопросов пока больше нет. «Хорошо!» – еще одного облако дыма. «Костя выдаст одежду, покажет, где будешь есть, справлять нужду, мыться и тренироваться. Смотри на законченное, можешь идти».